С нами выходит на связь. В каюту Тараса без разрешения ворвался раскрасневшийся от волнения радист. Кто? Чуть не порезался капитан тонким лезвием скоблившей слегка намыленную щеку. С материка. Это Новолазаревская. Давайте громкую. На ходу вытираясь полотенцем, проорал Лапшов, врываясь на мостик. Радист нажал несколько кнопок, перенаправляя сигнал, и в помещении из-зазвучал хриплый мужской голос, чётко выговаривающий короткое сообщение на разных языках. "Тарабарщина какая-то, ничего не разобрать", расстроился Азат. "Тихо вы, дайте послушать". Ежи прищурившись внимательно вслушивался в доносящуюся из динамиков речь. английский, французский, значит и русский должен быть. Нова Лазаревское неопознанному судну. Видим вас. Как слышите меня? Приём. Собравшиеся на мостике люди, затаив дыхание, слушали скрываемую помехами человеческую речь. Первые за последние 20 лет доставленную на борт радиоволнами из разрушенного постъядерного извне Новолазаревская неопознанной лодки. Видим вас. Как слышите меня? Приём. Говорит Иван Грозный. Слышу вас хорошо. Стиснув в кулаке луковицу микрофона и нажав кнопку коммутатора, откликнулся взволнованный Тарас. «Наконец-то! Значит, действительно русские. Вы там уснули, что ли, все? С кем я говорю?» «С капитаном корабля Тарасом Лапшовым». «Начальник базы Новолазаревская Лев Дубков. Каким ветром вас сюда занесло?» «Это спасательная экспедиция». «Ого! Кого ж спустя двадцать годков вы спасать-то надумали? Уж не нас ли грешным делом?» Удивлённо усмехнулись динамики. Не терпится послушать. Сейчас перешлём вам координаты, чтобы вы смогли пришвартоваться. Как поняли? Приём. Яснее ясного, переглянувшись с командой, широко улыбнулся Тарас. В таком случае, добро пожаловать в наш уютный холодильник. Спасибо, братуха. Конец связи. отключился Тарас. Координаты получены, через несколько секунд отрапортировал со своего места радист. Вот теперь действительно доплыли. Отложив микрофон и оперевшись о пульт связи, с облегчением выдохнул капитан.